Глава седьмая «Гард, скажу откровенно, я недоволен твоим выбором. Мне нужно было, чтобы твой брак принес порталене дипломатические выгоды, но ты, проигнорировав предложение князя и хана, поставил нас в сложное положение. Кто такая эта Эстелена? Простая знахарка, да еще и с малой силой. Зачем, гард? Ты не хочешь в жены княжну или арчанку?» С досадой выговаривал король. «Ты подвел меня, друг. Я рассчитывал на княжну». «Рек, успокойся». На лице Гарта не дрогнул ни один мускул. И, кажется, он совсем не испугался гнева монарха. «Мой брак — мое дело. И плясать по указке кого-либо я не собираюсь. Я уже пошел тебе навстречу, согласившись жениться по твоему приказу. Вспомни. Либо одна из предложенных девиц, либо немедленный брак в оправдании отказа. Я выбрал второе. Теперь можешь смело отвечать князю и хану, что их предложения опоздали. А насчет второй княжны... Я думаю, что нам хватит двух браков с княжеством. Твоего и твоей дочери. Третий уже был бы лишним. Но я не понял твое беспокойство, Рэк, Поэтому еду в княжество сам, чтобы избежать дипломатической напряженности. Князь мудрый правитель и найдет своей второй дочери другого подходящего жениха. А в ханство пошли архимага и ведьму. Вместе они решат проблему степняков с их священным озером. Степь будет нам за это пожизненно благодарна, и хан забудет о неудачном предложении». Король молчал, но поглядывал на герцога немного завистью. Гард — его друг, как и Алистер, но король всегда немного от них отставал. Например, он не мог так быстро находить варианты решения проблем. Ему требовалось несколько дней раздумий, чтобы принять какое-либо решение. Братья Ромер, наоборот, решения находили быстро и действовали стремительно. Король завидовал этой их способности, но никогда не показывал своей зависти и ревности к славе братьям. Он понимал, что пока братья на его стороне, он сидит в троне. Однако сейчас его очень задела женитьба Гартнера вопреки его королевскому выбору. Брак Снежной делией был бы выгоден королевству, да и родственные связи с герцогами через сестер укрепили бы положение самого короля. Но Гарт выбрал жену сам, и сделать король уже ничего не мог. Обряд был законным. Магия брак приняла. Об этом красноречиво говорили брачные браслеты. Тату у молодых. И всё равно. Женщина Гарта симпатии у короля не вызывала. Вначале Реган даже подумал, что брак будет фиктивным, но невозможно так быстро жениться на незнакомой женщине. Но он ясно видел, какими глазами смотрел Гарт на свою жену. Он хотел эту женщину, был рад этому внезапному браку. Так что никакой фиктивности, зная Гарта, тут не могло быть. Значит, князю придется пристраивать дочь в другие руки. Хотя, зачем долго искать? Мартину, брату леди Ники, кажется, уже за 30 Да, немного младше Делии, но это не важно. Король, обдумав еще раз эту новую мысль, крякнул и даже потер руки от предвкушения. Все-таки попадут, Ромеры, не сами, так через родственников в ловушку короля и князя. Так что пусть едут. Хорошо, Гард, ты меня убедил. Я подумаю, можете ехать и представляться князю. Гард вышел из кабинета Алистера, отданного время на королю, и растянул рот в довольной усмешке. Король проглотил его женитьбу, а пакости, которого наверняка будет подстраивать, Гард сможет нейтрализовать. Открыто же пойти против ромеров король не посмеет. «Мой князь!» Кади Дотсон, личный помощник князя, склонился в низком поклоне. «Наше посольство и делегация королевства прибыли в Ургу. Там они остановятся на один-два дня для подготовки к наземному переходу. Какие будут распоряжения?» «Портрет жены Гарта», — рявкнул князь. «Будет к вечеру, мой князь. Макпочта дает сегодня сбои. Проклятый портал. Когда его уже кто-нибудь закроет или хотя бы передвинет в безлюдные места. Никакой стабильности магии из-за него». Помощник мудро промолчал, пережидая раздражение хозяина кабинета. Тот резко встал из-за стола и нервно принялся мерить шагами кабинет. «Как моя старшая дочь? Как принял ее король?» Княжна Катарина спокойно, с королем разговаривает ровно, ужинают вместе, в в разных концах дворца. Любовница Регана? Их нет во дворце. Король вывез обеих еще до приезда княжны. Хорошо. Князь волновался. Он понимал, что его дочь невеликая красавица и влиять на такого мужчину, как король Реган, не сможет. Но, как любой отец, он переживал за своего ребенка, хотя и отдал ее повторно замуж, не спрашивая согласия и не интересуясь ее желаниями. Как князь и глава государства он мог сам устраивать браки детей так, как считал нужным. Катарина вовремя овдовела, а король вовремя решил жениться повторно. Почему бы не воспользоваться такими благоприятными обстоятельствами? Что с первой женой рега? Её родственники не помешают новому браку? Девочка достигла физического совершеннолетия, но ее разум спит, остановившись на возрасте ребенка. Магия так и не появилась, хотя родители тайком приглашали шаманов. Надеялись, что с магией вернется и разум, но нет. Так что женщина проживет короткую жизнь простолюдинки в замке своих родителей. Помощник в притворной скорбной гримасе скривил губы. Оба они знали трагическую историю бывшей королевы. Знали, к чему привело ее предательство, и не жалели женщину. Она знала, на что шла, выбирая сторону врагов мужа короля. «Мой князь!» — голос помощника вывел Дилана из задумчивости. «Так». Жесткий приказной тон появился в голосе князя. Встретить кортеж со всем почтением, когда он дойдет до перевала. И чтобы ни один волос не упал ни с одной головы по пути исследования от границы до Влахии, князь сделал многозначительную паузу. Но что случится с кортежем до перевала, до нашей границы, это не наша забота. Это забота лорда Гартнера. Понял мой князь. Опять склонился в поклоне помощник. А что, например, может случиться с женщинами из кортежа до перевала, «Женщины могут стать добычей диких горских племен. решей например». Криво ухмыльнулся князь. «Дореши могут потребовать выкуп. Думаю, неделя в старом охотничьем доме пойдет дамам на пользу, а их мужчины начнут ценить первоначальные договоренности. Нельзя отказывать равным. Это нонсенс. Поэтому за ошибки надо платить». «Я понял, мой князь. Все будет сделано». Пятясь, помощник открыл задом дверь и выскользнул из кабинета. Гард крутился в своей кровати и никак не мог уснуть. Сон не шел, несмотря на усталость, мысли одна тревожнее другой крутились хороводом в голове безопасника. Сегодня они с Алишей целый день проработали в магистрате Урги. И в ходе проверок Гард не раз покрывал себя и свою службу самыми грязными ругательствами. Он сам и его люди расслабились, забыли о контроле и жесткости, успокоенные внешним благополучием в королевстве. А здесь, на краю королевства, процветали взяточничество, подлог, доносы, преследования неугодных. Нарушались королевские законы, а жалобы граждан оставались без ответа. До прямого предательства не дошло, но местный градоначальник явно был близок к нему. Он, например, уже не первый год за взятки продавал выходцам с гор разрешение на проживание в империи, даже представителям недружественных племен. Урга была забита иноземцами, и каждая народность даже образовывала здесь свои жилые кварталы. Но в то же время эти люди жили в королевстве полулегально, они не являлись гражданами королевства, не платили налоги и не подлежали королевскому суду. Этот бардак следовало немедленно прекратить. Из допросов мелких чиновников выяснилось, что градоначальник тесно дружит с главой общины Паланов, торговцем Уорбиком, и по его просьбе выдает разрешение тем или иным людям. Гард был зол, просто взбешен положением дел и, не раздумывая, отправил барона Алана Кокрина в местную тюрьму. «Вернусь и разберусь с этим болотным грыхом основательно», — решил гард. Поездка в гости к князю перестала быть для него приятным путешествием и перешла в разряд неожиданных проблем. «Бровер!» — гаркнул он, вызывая помощника. «Подбери из наших ребят толкового парня. Будет временным хозяином города, пока мы не вернемся из княжества. И передай приказ командиру гарнизона закрыть границы для обозов. Тоже до нашего возвращения. Я уже выслал вестник во Влахе и в Берген с этим приказом». «Но, надеюсь, при встрече с князем мы сможем быстро решить этот вопрос. И да, пригласи ко мне сейчас старика, помощника моей жены». Помощник вышел, и через некоторое время в кабинет вошел старик-торговец. Арай! Без паузы заговорил с ним герцог. «У меня будет к тебе просьба. Послушай сплетни на рынке. Говори со своими. Узнай, что хотят провернуть здесь наши и ваши враги. Я не останусь в долгу, старик». «Я знаю, ястреб». Медленно ответил старик. «Я помогу. Не потому, что боюсь тебя». «Я помогу нашему князю, потому что хочу светлого будущего нашей земле». «Как скажешь, старик, я тоже рассчитываю на долгую дружбу наших стран и надеюсь на удачный брак нашего короля с вашей княжной». После этого разговора Гард с Алиши наконец вернулись в резиденцию, которую они заняли на время пребывания в Орге. Он надеялся встретиться со Стеленой, но, оказывается, женщины еще не вернулись от знахарки. А Гард неожиданно понял про себя, что он соскучился по жене всего за один неполный день. Но тревожных сообщений от охраны и Кристина не поступало, и Гарт нехотя начал устраиваться на ночь. Но не спалось. Мысли крутились вокруг молодой жены. Гарта задела, что Эсти даже не прислала вестника хотя бы из вежливости о том, что все в порядке. Измучившись в попытках заснуть, гард надел халат и перешел в спальню из Телена. Он не знал, что хотел увидеть в спальне жены, ему просто хотелось почувствовать ее, испытать вновь тот эмоциональный подъем, который охватывал его всякий раз при близких встречах с женой. Да. Ее спальня мало отличалась от спальни герцога, но женщина неуловимо уже внесла сюда свою атмосферу. На комоде остались забытые заколки и ленты. На кресло небрежно брошен пеньюар, похоже, местная прислуга не торопилась выполнять свои обязанности. Гарт подошел к комоду и машинально начал перебирать заколки и пряжки. Задумался. Потом внимательно осмотрел каждую и, выбрав одну жемчужной головкой, сжал ее в кулаке. Бросив еще раз взгляд на пустую комнату, герцог вернулся к себе. Но теперь он был более спокоен. По крайней мере, в случае нужды у него будет маячок. Алены с Никой в это время укладывались спать в доме знахарки. Они сегодня узнали много интересного и важного. Это все надо было обдумать и переспать. Оказывается, Эста выгорела из-за стихийного портала, который неожиданно появился на перевале там, где проходит единственный удобный путь из королевства в княжество. Это было уже много лет назад, когда Эста была еще молодой, сильной ведьмой. Тогда общими силами портал удалось переместить в безлюдное место, но закрыть его совсем не удалось. И теперь из-за магии этого портала здесь, в горах, магия стала неустойчива. «Портал собирает магию из окружающего пространства, нарушая этим потоки, и поэтому построить заклинания, а тем более порталы, здесь теперь невозможно». «Надо взглянуть на этот портал», — думала засыпая Ника. «Может, удастся понять принцип возникновения? Тогда попробую рассчитать искусственный». «Надо посмотреть на этот портал», — думала засыпая Лена. «Вдруг он ведет на Землю». И Гарт от меня освободится, и я от Гарта. Но вот эта последняя мысль ей почему-то не понравилась. Обе женщины, переполненные новыми сведениями, просто забыли о Гарте и о Вестнике. А Кристин посчитал, что раз все спокойно, то и тревожить отца незачем. Но поскольку он был все же ответственным человеком, то уже поздней ночью выслал-таки отцу отчет о прошедшем дне. Естественно, в этом отчете не было разговора женщин между собой и их разговора с Эстой, так как Кристиан их просто не слышал. Так что гард так и не узнал, что его жена и номерянка. И поскольку он уже спал, то вестника с отчетом получил только утром. Прочитав отчет, Гард хмыкнул и пришел к выводу, что его жена вряд ли будет послушной овечкой и что ее интересы лежат далеко в стороне от баллов, нарядов и флиртов, в отличие от всех его прежних женщин. Бровер! Преданный помощник появился в дверях. «Отдавай приказ собираться. В обед выезжаем. К вечеру хотелось бы добраться до перевала». «А женщины?» «Они скоро будут здесь», — Кристиан сообщил. «Понял». Бровер заторопился выполнять поручения. Гарджи решил потратить время ожидания с пользой. Он взял со стола шпильку жены и склонился над ней. Делать простые артефакты могла вся семья. Простой поисковой маячок для Гарта не представлял сложности. Здесь главное было вложить побольше силы в заклинание поиска. Тогда радиус действия артефакта значительно увеличивался. Минут через 40 поисковик был готов. Гарт завязал его в уголок своего платка и положил в карман сюртука. Конечно, лучше делать такие поисковики на крови. Они увеличивают радиус поиска в разы. Но и частицы кожи, пот, запах тоже подойдут. «За немением Гербовой пишем на простой», как говорила Ника, и Гарт в этом случае был с ней согласен. Он вообще любил выражения, которые невестка принесла из своего мира. Многие знал и с удовольствием применял при случае. Гарт едва успел закончить поисковик, а на пороге в Урге появился небольшой кортеж. Гарт торопливо выбежал во двор, чтобы встретить женщин. «Ника, я рад, что вы вернулись вовремя. Все хорошо?» Почти не слушая ответ невестки, которую тут же окружили Алиша со служанками, Гард перевел взгляд на жену. Она изменилась. Он заметил это сразу. За одну ночь в женщине как будто проснулась надежда. Глаза сияли ожиданием чуда. Движения были порывисты и нетерпеливы. Эсти чего-то ждала, и это ожидание совсем не было связано с ним, Гартом. Это настораживало. Скрипнув зубами, герцог подал жене руку и, сурово сдвинув брови, бросил «Ты могла бы послать вестника?» «Что?» переспросила Лена, витающая в своих мечтах о портале и возвращении на Землю. «Ах, да, прости. Просто заговорились с наставницей и забыли. Прости, в следующий раз обязательно исправлюсь. Вряд ли у тебя будет шанс уехать еще раз куда-то без меня». Ворчливо отреагировал Гард. Он сам провел жену до их покоев и, придерживая за руку, объявил. «Я в кабинете. Завтрак через полчаса. Выезжаем в обед». «Ясно». В том же духе коротко ответила жена и скрылась за дверью. Гард постоял немного, недоуменно посмотрел на закрывающуюся перед его носом дверь и нехотя вернулся в кабинет. Нет, не так он представлял жизнь в браке и свои отношения с женой. Не так.